Зов трубы. И однажды ударила. Поволокло по трубам судьбы. стукнула по ушам с сухим кабинетным покашливанием. уставилась в зрачки круглой министерской печатью с угадываемым смыслом шифрованной сути внутри. Дунуло в ухо мартирной краткостью телефонной мембраны. И привычный, приевшийся до механического жевания мир вокруг шатнулся. Заколол сердечко ностальгии тоскливого ужаса шевельнул волосы холодом вытолкнутых из черепа потных капель Я ошарашил, саданув с размаху молотом, обух конечной истины. И ожил, запикал в голове нарастающей трелью неподъемный, оттесненный суетностью за линию горизонта колокол рока и гахнул, вынимая внутренности его оживший язык. А коготки надежды ухватились за последнюю плинтусную опору неверия, Отвернули прозрачность век от воротной распахнутости всасывающей пасти, и зависла над Мальстремом бренность бытия на треснутом ногте, в эмали которого вытравлено жидненькими чернилами, что, мол, обман все и шуточка. Учение только для выпаривания реакций и для чистоплюйства эксперимента приближенный к научному реализму. Но недолг краткосрочен век того выхоленного канувшим бытом лакированного ногтя. Скользит он по стеклу карнизной гладкости и до жути скоренько тоже аукает в падении. Это все ж таки стряслось. Всеобщая атомная бойня с высыпанием из закромов всех стратегических запасов. И он тоже, так же как многие тысячи облаченных лампасами дядей, со все еще невыветренным детством романтики в головах, ошарашен, убит на повал этой опавшей пухлостью вытряхнутой сути сейфового пакета. Но прежде чем броситься, сломя голову, жать кнопки уходящих вниз карьерных цепочек военного братства, прежде чем заставить взвыть гигатонную силищу плазменной турбины, тикающей в ожидании восемью палубами ниже, прежде чем прямое соединение с морским генералиссимусом или заместителем, тоже допустимо, и набравши в легкие уплотнившиеся воздушные ваты откровенно чистосердечный, но кодируемый электрической машиной вопрос. Это учение. И оттуда декодированная лавиной сглаженной трансформацией из цифр импульсов мат-перемат вышитых платиново-золотой нитью погон. — Вы что там, генерал-канонир, о фонарели? — Сводку читайте. — Не пришла. — Но так придётся жри вас с потрохами, красный пожиратель. — Баки нанесли сверхмощный удар по острову Мадагос. Базы возмездия уже нет. о вот вам его, генерал-канонир Туттор. — Не теряйте больше секунд. «Срочно гоните сонный ящер в бухту! Перевозчик ждет! Пусть хранит вас рыжая мать!» И тонкой, ласковой плетью по позвоночнику щекочущая струистость пота, и мышечная судорога в лице в преддверии пришпиливающего визга сирены, и дурацкую парадность кителя с глаз долой, под замково шкафную стражу, и уверенность поступи в стиснутость коридорных изгибов гигантской машины. и, наконец, Наваливающиеся сирены в